Глава шестая. Я снова вскрикнула, когда драконица отпустила ворот платья и схватила меня за волосы. Мне тоже пришлось ухватиться за волосы у самой головы, чтобы хоть как-то уменьшить натяжение. Затихла в ужасе, не зная, что делать. То ли отбиваться, несмотря на боль, то ли лучше дождаться более подходящего момента. Умолять меня отпустить или заверять, что принц Дрейв мне не нужен, тоже не решалось. Вряд ли удастся убедить разозлённую драконицу, скорее только ещё больше гнева на себя навлеку. А если просто закричать, позвать на помощь, ведь это же двор Академии, наверняка неподалёку кто-то есть, ещё не все разошлись по комнатам. Я открыла рот и на самом деле закричала, правда не «спасите», «помогите». С моих губ сорвался бессмысленный визг, потому что за мгновение до этого драконица подбросила меня и отправила в полёт в какие-то кусты. И что уж совсем невероятно, я рассмотрела шипы. «Как неудачно ты споткнулась!» Раздалось насмешливое напутствие в спину. Тропинка освещалась тусклыми чуть мерцающими огнями, а кусты скрывались в темноте. Но время как будто замедлилось, и я отчетливо рассмотрела торчащие во все стороны шипы. Как такое возможно? Вот только предпринять я ничего не могла. Огонь не выплеснулся из меня, не подхватил мощным потоком. Вообще никак не защитил. Магия во мне не пробудилась, но упасть в кусты я не успела. Взметнулась черная тень, бросилась ко мне под изумленное восклицание драконицы. Все изменилось слишком быстро. Еще секунду назад я летела в кусты, а драконица стояла надо мной, победно смеясь. И вот уже я прижимаюсь к широкой груди, а драконица лежит на земле без сознания. «Ай, яр!» — выдохнула изумленно. Голова после полета немного кружилась, но дракона я совершенно точно узнала. И нескольких дней в Академии не прошло, как ты вляпалась в неприятности. Фыркнул дракон и поставил меня на ноги. Не упадёшь? Я покачнулась, но на ногах устояла. По крайней мере, не споткнусь и в кусты полечу. Пробормотала мрачно, и тут спохватилась. Айяр, как ты оказался здесь столь вовремя? Решил проведать. Вовремя, как ты заметила. Но меня не должны здесь видеть. Кто-то идёт. Я не успела ничего предпринять. А, -а, -а, -а, -а, «А что мне делать с драконицей?» — выпалила в чёрный, посверкивающий фиолетовыми молниями вихрь. Конец фразы и вовсе коснулся пустоты на месте, где ещё несколько секунд назад стоял Айар. «Майорана? Что стряслось?» Ко мне по узкой тропинке спешил удивлённый Дрейв. Я обернулась к нему, затем снова повернулась к лежащей на земле драконице и, наконец, посмотрела на своё платье с испачканным подолом. «Увы!» От блеска красоты не осталось ни следа. Мои волосы, наверное, тоже выглядят не лучшим образом, хотя радуют, что вообще на месте остались. Я тут же на всякий случай потрогала голову, чтобы убедиться. Да, локоны до сих пор там, где им полагается. «Я...» «На меня напала эта драконица», — выдохнула я, чтобы хоть что-то ответить. «Объяснить произошедшее и правда придётся. Ведь это не я валяюсь в кустах, нанизанная на шипы, а драконица». «На земле без сознания. Она, конечно, будет всё отрицать». Дрейв перевёл всё такой же растерянно обеспокоенный взгляд с меня на валяющуюся на земле драконицу. Обошёл её, присмотрелся. «Фиора? Хм! Знакомый, значит. Кто бы сомневался. Наверняка одна из брошенных. Или отвергнутая поклонница?» «Нет. Пожалуй, Дрейв не из тех, кто отвергает поклонниц». «Не удивлюсь, если он согласен обогреть и обрадовать каждую. Хотя бы разочек. Или два». «Майрана, как ты? Не пострадала?» Дрейф заключил меня в объятия, внимательно осматривая платье, руки, шею, декольте. Только помялась слегка. Я вздохнула, не удержавшись, поюжилась. Сделалось как-то нехорошо при мысли, что еще немного, и я бы угодила в колючие кусты. «Испугалась?» Он ободряюще сжал мои плечи. Наконец вернул взгляд к лицу. «Так что же все же произошло?» «Я шла к тебе на свидание, как ты, наверное, уже догадался». Я криво усмехнулась. «Эта драконица накинулась на меня, схватила, потащила, вероятно, к этим кустам». Я кивнула в сторону, то ли небрежно, то ли нервно. Надеюсь, у меня не начались непроизвольные подергивания головы на фоне всего этого стресса. А потом кто-то вмешался, я не заметила, кто. Старшекурсник, наверное. Он решил остаться инкогнито. Поймал меня, а ее отправил в беспамятство. Но я не рассмотрела его. Дракон слишком быстро скрылся. «Это был мужчина?» Дрейв с подозрением прищурился. «Он что, еще и ревновать умудряется в этой ситуации?» Вероятно, принц все же что-то такое прочитал, по моему взгляду, тут же спохватился. «Майрана, драгоценная, ты, наверное, в шоке. Не будем гулять. Пойдем, отведу тебя в комнату». «Поговорим обо всём. Отдохнёшь, успокоишься. Со мной ты в безопасности. Можешь в этом не сомневаться». Придерживая за плечи, Дрейв повёл меня по тропинке обратно. «Постой! А как же драконица?» «Фиора. Полежит немного, потом придёт в себя. Что и сделается?» — фыркнул принц. «Она не обвинит меня в нападении?» «Тебя?» — поразился Дрейв. «Ты первокурсница, а она с третьего. К тому же Фиора...» Наверняка приревновала. У неё был повод напасть на тебя, а у тебя нет. Это ведь я именно тебя на свидание позвал. Тебе дарю подарки. Тебя, умоляюсь, не зайти и уделить скромному принцу немножечко внимания. И такой хитрый взгляд. Признаюсь, с каждым шагом я офигевала всё больше. И не заметила веточку под ступнёй. Сбилась с шага, нога подогнулась в колени. А Дрейв и рад воспользоваться ситуацией. Тут же подхватил меня на руки. Переволновалась, драгоценная. Я помогу, на руках отнесу. И в обиду не дам. Можешь довериться. Можно в мою комнату, а не в твою? Устала и как-то обреченно спросила я. Кажется, у меня дежавю. Ты слишком переволновалась. Не понимаешь, что говоришь? Дрейв! От такого заявления даже взбодрилась немного. Я испугалась. Эта сумасшедшая феора отправила меня в шипастые кусты. Да так зашвырнула, что я шею могла себе сломать. И повезло бы, если бы отделалась царапинами, ничего себе не выколов. Я не смогу сейчас ответить на твои попытки меня соблазнить. У меня нет ни сил, ни желания на сегодняшнее свидание. И на постель тоже. Уверена, что на постель нет сил. Дракон скосил на меня голубой глаз. В постели как раз лежат. Сильно напрягаться не нужно. О, господи. Почему у него глаза голубые? Я ведь не в первый раз вижу принца, а только сейчас обратила внимание. У всех огненных драконов и глаза тоже огненные. Красные, оранжевые, желтые, карие. Но никак не голубые. Он полукровка, что ли? Пора, пожалуй, разузнать о королевской семье чуточку больше. Ну, конечно, не Дрейву вопросы задавать, а в книгах поискать. Я лягу в постель только в своей комнате. Одна. А ты явно несёшь меня не в мою комнату. Да, я несу тебя к себе. Но не беспокойся. Дрейв вздохнул. Приставать не буду. Вижу, что свидание сорвалось. А что ты после стрессовых ситуаций не настроена на романтику, это я уже заметил. Даже если я тебя спас. Сегодня ты меня не спас. Да, упущение. Дрейв заломил бровь. Говоришь, не знаешь, кто вмешался? Ты не запомнила его лицо? «Даже не рассмотрела!» — отрезала я. «Если в первый раз, когда пришлось соврать о вмешательстве Аяра, назвав его незнакомым старшекурсником, я испытывала неловкость, то теперь раздражена достаточно, чтобы не испытывать по этому поводу мук совести». М -м, «Ах, такое свидание испортили! Такое платье для меня надело!» — вздохнул Дрейв. «На этот раз я промолчала. Не объяснять же, что не для него, в общем-то, старалась». Просто иных вариантов уйти от деятельных одногруппниц у меня не было. но ну, ничего, у меня есть коньяк. И виски. И бадьялт. Я попыталась вспомнить, что такое бадьялт, но, увы, это слово услышала впервые. Впрочем, если продолжить логический ряд, можно предположить, что тоже алкогольный напиток. А чай? Или сок? Хм, надо проверить. Кажется, есть. Дрейв задумался. Сок огненноплодной рябики подойдет? Да. Пробовала у Аяра. Мне понравился. А приставать точно не будешь? Не буду. Слово принца. Дракон понурился. Впрочем, ближе к общежитию снова приободрился. Тут нам на глаза стали попадаться другие студенты. Кто-то изумленно или одобрительно присвистывал. Другие удивлялись и во все глаза смотрели. Ну да, зрелище и правда занимательное. Страшно представить, как плохо я выгляжу после встречи с некой феорой Дрейв не отпускал меня до самой комнаты, с невозмутимым видом здоровался со знакомыми, но не останавливался, чтобы поболтать или что-то объяснить, поставил меня на ноги возле двери, открыл, снова подхватил и перенес через порог. От странных ассоциаций сделалось неловко, а комната у дракона, между прочим, от нашей санитой отличалась. С первого взгляда стало понятно, что я в комнате принца. На вершине башни, куда Дрейв внёс меня по винтовой лестнице, даже не запыхавшись, она занимала весь не немаленький этаж и имела форму полукруга. Второй полукруг находился за стеной, и если сначала мы вошли в гостиную, то там наверняка спальня и ванная. Но мне хватило полюбоваться гостиной. Просторной, роскошной, с минимумом мебели. Только диван, пара кресел, стол и барный шкаф. Всё остальное пространство оставалось свободным. Тяжелые бархатные шторы прикрывали окна, расположенные вдоль всего полукруга, а светлые стены дополняли яркие элементы — позолота на мебели и красный бархат обивки. «Присаживайся, располагайся со всеми удобствами», — предложил Дрейв, а сам уверенно направился к бару. «Ты здесь один живешь?» — удивилась я. «Нет, за дверью сидит мой брат, но ты не обращай внимания. Он любит подслушивать и подглядывать». «Что?» — я икнула. «Да пошутил я!» — фыркнул Дрейв. «Конечно, я здесь один. У принца Даргана есть кое-какие привилегии. Пожалуй, преимущество огромное для студента Академии. Можно водить к себе девушек и не заморачиваться. Куда деть на это время соседа?» «Стоп! О чем я только думаю?» Отыскав зеркало, подошла к нему. «О, боже! Какой кошмар! Платье все измазано в соке травы, а подол и вовсе серый из-за земли. Но, кажется, ткань нигде не порвалась. Я покрутилась перед зеркалом, убеждаясь, что несчастное платье выдержало испытание. Может быть, даже удастся его спасти, если слуги сумеют отстирать. Сегодня же вечером сдам в стирку. У меня не так много платьев на выход. А вдруг какое мероприятие? Да всё нормально будет. Отстирают, не переживай. Твой сок. Дрейв подошёл ко мне, подавая бокал. «Спасибо». «И не стой у стены. Проходи, располагайся. По-моему, у тебя всё ещё дрожат ноги». «Да, есть немного. Я сделала пару глотков. Вкусная всё-таки у них ягода. Это огненно-плодная рябика». Я ужасно испугалась, призналась спустя какое-то время. «Ты ведь ещё не пробудила огонь?» «Нет. Как ты понял?» «Догадался». Дрейв пожал плечами. «Потому как ты испугалась, облив меня кипятком». Устойчивость к жару появляется только после пробуждения магии. Ты, конечно, была не в себе после всех потрясений, но настолько забыться... Полагаю, могла лишь потому, что сама этой способностью пока не обладаешь. А значит, и кусты... Да, кусты могли сильно тебя поранить. Я припомнила, что плотность кожи у драконов, когда они в человеческом облике, от человеческой ничем не отличается. Зато имеется хорошая регенерация. Царапины заживают буквально на глазах. Это я вычитала в книгах, на практике пока наблюдать не доводилось. Но регенерация, опять же, свойство, которое дает пробудившаяся магия, и все-таки на драконах заживает быстрее, чем на людях. Даже без магии. Дрейв не представляет, насколько сильно я могла пострадать. И Фиора тоже не знала, какой кошмар для меня уготовила. «Мне жаль», — сказал Дрейв. «Давай я завтра утром встречу тебя и провожу на пары. А если хочешь, оставайся на ночь у меня». Я аж подавилась соком. Очень не вовремя решила сделать еще один глоток. «Да-да, помню, что обещал не приставать. Ты сможешь спокойно выспаться в моей кровати, а я заночу здесь, в гостиной. Потом отведу на завтрак и на пары, если захочешь». Mm -hmm. «Спасибо за предложение, Дрейв. Пожалуй, я пойду к себе». Я поднялась. Так скоро принц тоже поднялся. Мы же ещё не поговорили. Расскажешь, как я пара тебе в академии нравится? Чем увлекаешься? «Дрейв, да Давай в другой раз. Я правда очень устала. Ладно, понял. Свидание не удалось. Позволь хотя бы проводить тебя до комнаты. Только если не понесёшь на руках. Давай я хотя бы с лестницы спущу. Я икнула, вытаращив глаза от такого предложения. «Я имею в виду, что лестница у нас длинная, а ты устала, и у тебя красивое длинное платье. Неудобно будет спускаться. И долго. К тому же совсем недавно у тебя дрожали ноги». «Хорошо», — я вздохнула. «Но от твоего общежития я пойду на своих двоих». «Как скажешь». Дрейв расцвел в улыбке и подхватил меня на руки. Того, что произойдет дальше, я совершенно не ожидала. Он не к двери направился, а рванул к окну, распахнул его и сиганул с высоты. Не знаю, почему не заорала. В этот момент я совершенно не думала о том, что опасно кричать дракону на ухо, когда моя жизнь целиком и полностью зависит от того, как крепко он меня держит. Я просто ошалела. А за спиной Дрейва раскрылись кожистые крылья с полупрозрачными рубиновыми перепонками и острыми чёрными пальцами на концах. На руках, сжимающих мою талию, выступили коготки. А, и прикус как-то подозрительно изменился. Ого, да у него клыки отросли! Частичная трансформация? Не слышала о такой. Я вцепилась в шею дракона, затихнув у него в объятьях. Несколько взмахов крыльями, и принц уверенно спланировал на землю. «Тебе, что ли, не нравится летать? Ну ничего». «Вот обретешь второй облик, еще раз пробуешь. Будешь постоянно летать. Домой будет не загнать в первые месяцы». С каждым словом Дрейва я впадала в еще больший шок. Хотя, казалось бы, куда уж больше после нападения старшекурсницы. «Дрейв, а зачем все это тебе?» Сомневаюсь, что он каждой заинтересовавшей его драконице в местное занятие. Или это такой коварный план всё-таки затащить меня в постель? А зачем так напрягаться? Можно подарить ещё пару букетов, пару сотен коробок конфет, и готово. Ну, он мог бы решить, что это сработает. Совместное занятие магией — это же совсем неочевидный способ завоевать девушку. И очень напряжный. А я что-то не верю, что в характере Дрейва так сильно заморачиваться. «Ну как же, ты понравилась мне, Майрана». И я хочу тебе помочь, чем смогу. Если ты увлечена магией, готов позаниматься вместе с тобой. Если мечтаешь о втором облике, и с этим готов помочь. Ты ведь пошла на эту безумную авантюру, когда вам пообещали помочь с перевоплощением. Так и знала, что еще аукнется. Я передернула плечами, вспоминая ужасную ночку. Дрейв расценил этот жест по-своему. Снял с себя камзол и надел мне на плечи. Замерзла, да? Спросил на удивление заботливо. Вот магия пробудится, и мерзнуть тоже перестанешь. Ночь стояла прохладная, но не сказать, чтобы холодная. Ветер почти не дул, воздух оставался по-летнему теплым. Да и после всех потрясений кровь во мне так кипела, что согревала тело. Но Дрейв удивляет все больше. М -м, для начала я бы позанималась магией, пожалуй. Поможешь? Я медитировала на занятиях, но пока безрезультатно. «Помогу!» Принц радостно улыбнулся. «Значит, второе свидание начнем с занятий. Завтра после пар, пока еще не стемнело. Как на это смотришь?» «Договорились». Я улыбнулась. «Может, зря я это? Может, еще пожалею?» «Не стоит подпускать к себе принца. Уверена, это сближение доставит еще немало проблем. Тем более я не собираюсь ложиться с ним в постель. А Дрейф рассчитывает именно на это». И даже помощь предложил по этому. Но, с другой стороны, мне так хочется скорее пробудить огонь. Грех упускать такую возможность. Если преподы заловят нас за совместным занятием магией, меня точно не отчислят и никак не накажут, потому что со мной будет аж сам принц. Идеальный вариант, не считая возможных последствий, с приставаниями. Но от приставаний я уж как-нибудь отобьюсь. Пока шли до общежития, выяснилось, что у Дрейва завтра на одну пару больше, поэтому встретимся мы после его занятий. А у меня будет еще немного времени на свои дела. Нужно будет сходить в библиотеку, найти что-нибудь о магии фениксов, чтобы знать, к чему готовиться. Аяр, конечно, уверял, что на начальных этапах феникса во мне не распознают даже по магии, но хотелось бы все равно подготовиться получше. «Спасибо, Дрейв!» Я остановилась возле нашего общежития. «За то, что проводил, не оставил одну. Мне так, правда, спокойнее». «До комнаты подняться не пустишь?» Принц хитро улыбнулся. «Подозреваю, в нашей комнате засада, и тебя затащат в бездну девичьего любопытства, если ты покажешься на пороге». «О, спасибо за предупреждение. Пожалуй, к такому я пока не готов. Может, чуть позже». Он улыбнулся, поймал мою руку и галантно поцеловал. «Доброй ночи, Майрана». Буду с нетерпением ждать нашей завтрашней встречи». Попрощавшись с драконом, я вошла в холл и поспешила к лестнице. По пути удивлялась странным переменам в поведении принца. Иногда он кажется упертым и настолько твердолобым, будто слово «нет» для него не существует. Наверное, в картине мира второго принца Даргана ни одна девушка не может ему отказать. И в этом все дело?» Но когда речь заходит о чем-то другом, Дрейв вполне может быть умным, обходительным и внимательным. Но вот что интересно, а как Аяр оказался в нужном месте в нужный момент? Не рядом с женскими общежитиями, не в поисках моей комнаты, а именно там, где на меня напала драконица. И на удивление вовремя. Может, он умеет перемещаться не в определенное место, а к человеку? Ну, к дракону или фениксу. Переместился ко мне, и тут уж просто совпадение пришлось вмешаться. «Майрана, что стряслось?» — выпалила Анита. Я не ошиблась. Четыре пары глаз с изумлением устремились ко мне. Никто так к себе и не ушел, дожидались моего возвращения. «Свидание прошло так бурно?» — удивилась Миражель. «Ты запачкалась и не пошла на свидание?» — спросила Виана. «Ты так не понравилась принцу, что он извалял тебя в грязи?» Самое оптимистичное предположение выдала Акера. Я уловила в её голосе нотки злорадства. Постояла на пороге, подумала и выдала абсолютную правду. На меня напала поклонница Дрейва. «Рассказывай!» — потребовали девчонки. Я всё-таки отбилась от расспросов и первым делом отправилась в ванную. Если им интересно, значит, подождут. А я для начала хочу привести себя в порядок, бросить платье в корзину, откуда все вещи отправляются в стирку, и переодеться во что-нибудь чистое. Девчонки дождались, любопытство перевесило. Ну, я и не стала скрывать. Читала фэнтези-книги и всегда удивлялась, почему героини скрывают, если на них нападают. Молчат, никому не рассказывают, а покушении все продолжаются и продолжаются до тех пор, пока не случится кульминация. И я молчать не собираюсь. Пусть все знают, какие у Дрейва опасные поклонницы. Может, Акера впечатлится, завидовать перестанет. «Значит, тебя спас принц?» — спросила она. «Не на том акцент делает». «Нет, какой-то незнакомый старшекурсник. Наверное, мимо проходил. Я решила не придумывать ничего нового. К тому же, если разным людям, в данном случае драконам, говорить разную ложь, то вероятность на этом попасться возрастает». Но он сразу сбежал, потому что в этот момент появился Дрейв. «Так ваше свидание состоялось? Или нет?» Не выдержала Анита. «А Майрана поздно пришла», — таинственно улыбнулась миражель «Вся эта история с нападением не могла длиться столько времени». «Ты права», — я кивнула рыженькой драконице. Дрейв решил обо мне позаботиться, накинул на плечи камзол, разговаривал со мной, чтобы отвлечь от произошедшего. О том, что принц отвёл меня к себе, предпочла всё же промолчать. А от дополнительных расспросов меня спасло слишком позднее время. Девчонки сообразили, что очень сильно не выспятся, поэтому поспешили к себе. На утро меня ждал сюрприз. В дверь постучали. Они это ещё плескалась в ванной, а вот я успела одеться, поэтому пошла открывать. «Дрейв?» – поразилась я. В руке дракон держал ещё один букет с цветами. На этот раз, к счастью, вполне человеческих размеров. «Неужели всерьез вознамерился меня завоевать?» «Решил проводить тебя на завтрак?» — бодро заявил принц. «Ты готова?» — «П -п -п -почти, оторопела я. «Сейчас. Спасибо за букет. Очень красивый». Я взяла цветы, по-быстрому освободила под них графин, налила воды из питьевых запасов. Пожалуй, нужно предупредить Аниту, а то ведь она удивится, когда выйдет и не обнаружит меня в комнате. Я постучала, заглянула в ванную и крикнула, чтобы драконица услышала через шум воды. «За мной Дрейв зашёл, я с ним на завтрак пойду». «Что?» — выпалила соседка, выскакивая из-под плотных струй душа. «Так всё, пора бежать, а то не спасёмся». Я схватила сумку с учебниками и вылетела в коридор. «Пойдём». «Что там у вас произошло? Твоя соседка пыталась тебя покусать?» — удивился принц. «Как знать, лучше не проверять, во что выльется её утреннее потрясение». «А как твои друзья отнесутся к тому, что ты завтракаешь не с ними?» «Для нас это в порядке вещей». Дрейв пожал плечами. «Постоянно кто-нибудь обзаводится девушкой и завтракает с ней. И при этом не знакомит с друзьями? А может, это участь временной девушки? Зачем знакомить ее с друзьями, если через пару дней будет уже новое увлечение?» «Впрочем, какая мне разница? Я не собираюсь ни расстраиваться по этому поводу, ни размышлять дольше нескольких секунд. Я вообще не собираюсь встречаться с Дрейвом. Вот от приятельства, пожалуй, не отказалась бы. Мне же в этом мире ещё жить и жить, знакомства пригодятся». Дрейв гордо и торжественно ввёл меня в столовую. И даже помог, держал под нос, пока я в него еду набирала. А потом и к столику отнёс возле окна. На нас, конечно же, смотрели. Все, кто заходил или уже был в столовой, то и дело с изумлением посматривали в нашу сторону. И даже шепотки, казалось, были о нас. Вот и друзья Дрейва. Поглядывают, посмеиваются. Упс. А это Фиора вошла в столовую. Я вздрогнула. Драконица осмотрелась и безошибочно нашла нас взглядом. Поморщилась, как будто съела что-то очень горькое, и торопливо отвернулась. «Не бойся». Дрейв накрыл мою руку. «Она больше не сунется к тебе». «Почему ты так думаешь?» «Я с ней поговорил и объяснил последствия повторного нападения на тебя». Голос Дрейва прозвучал на удивление холодно. В голубых глазах как будто льдинки столкнулись. ха никогда не видела в его глазах огонь. Он все же полукровка. «И какие будут последствия?» — полюбопытствовала я, убирая руку из-под его ладони. Замаскировала это желанием взять кружку и отпить немного чая. А то совсем уж неловко сделалось. «Не понимаю этого дракона!» «Самое страшное!» Дрейв зловеще усмехнулся и тут же повеселел. «Но не забивай себе этим свою прелестную головку. У тебя впереди целый учебный день. Какие пары сегодня?» Во время завтрака принц расспрашивал меня об учебе и казался на самом деле заинтересованным. Я отвечала, совершенно не понимая, что происходит. Такими темпами я, может, и шарахаться от него перестану. Фу, ужас какой-то. Ну, а потом стало недоразмышлений Начались занятия. Странно, почему это у Найраны глаза на мокром месте? На практике драконица тоже никак не могла сосредоточиться. У меня не получалось почувствовать огонь, потому что я пока еще не понимала, как это. А у нее не получалось, потому что постоянно всхлипывала. Преподаватель бросал на нее сочувственные взгляды, но вопросов не задавал. Неужели знают причину? После практики я не выдержала, а перехватила Найрану в коридоре. Что стряслось? Расскажешь? «Тебе ведь нет до этого никакого дела. Ты аристократка и...» Слёзы хлынули из глаз драконицы внезапно. Она даже договорить не смогла. Я не растерялась, прижала её к себе. Когда я плакала в детстве, мама всегда обнимала меня. И становилось легче. А потом я проделывала то же самое с подругами, и им тоже помогала. Отвела Нейрану в сторонку. Умастившись на подоконнике, дала драконице выплакаться. Только обнимала и поглаживала по плечам, чтобы поддержать. А потом она сама заговорила. «Мой родной город? Игрой!» на, на него напали черные драконы и захватили. Я такая дурочка. Я же не понимала, почему родные так настаивали, чтобы я пошла в академию. Думала, что они хотят мне лучшей жизни. Но с таким слабым огнем, как у меня... Учеба в столице казалась бесполезной. Они настаивали, и я п -п послушала их. Но родители знали и хотели меня уберечь. Да, я правда была такой дурой. Могла бы и сама догадаться. Игрой оставался на новой границе. Это был лишь вопрос времени, когда его захватят. А это произошло. Теперь Игрой и все, кто в нем живет, все мои родные, принадлежат Аркару. А я даже не знаю... «Жива ли моя семья или их убили во время захвата?» Ещё один поток слёз хлынул из глаз драконицы, а я замерла, потрясённая новостью. Аркар — королевство, где живут чёрные драконы. Вот почему о них не любят говорить. Вот почему Аяр предупредил, чтобы я никому не рассказывала, что знакома с ним. Чёрные драконы — захватчики. Аркар ведёт войну с Дарганом, об этом я слышала. Но тогда еще в доме Аяра была слишком растеряна и тонуло в потоках информации, чтобы сопоставить одно с другим. Теперь все стало на свои места. Черных драконов ненавидят, потому что они — захватчики. Но в этом случае совершенно непонятно, что Аяр делает в Даргане. Почему именно он нашел меня? Почему отправил в Академию Даргана, а не в родной Аркар? Хотя Аяр ведь упоминал, что в Даргане живут и другие драконы, не только огненные. Ледяных я точно видела. Касается ли это чёрных? Есть ли в Даргане чёрные драконы и как к ним относятся? Если тоже ненавидят, то чёрным драконам нет никакого смысла оставаться здесь. А с другой стороны, не все ведь, наверное, поддерживают завоевательную политику. Возможно, кто-то готов терпеть ненависть других драконов, чтобы только не участвовать в начатой Аркаром войне? Сразу столько вопросов. Мне необходимо поговорить с аяром но... Как с ним связаться? А если попросить руководство Академии о помощи? Предложила я, желая хоть как-то поддержать рыдающую драконицу. Вдруг у них больше возможностей? Вдруг они могут как-то выяснить обстановку в игрое? Или твои родные сами как-то сумеют отправить весточку? Незнание иногда хуже всего, но не в том случае, когда есть надежда на лучший исход. Пусть ты не знаешь этого наверняка, но они могут быть живы. Они ведь не воевали? Не сражались с драконами Аркара? Нет, Найра всхлипнула. Мы родные, самые обычные городские жители. Слабые драконы. Не у всех даже есть второй облик. Что они могут противопоставить этим чудовищам? Меня покоробило, что Найра назвала их чудовищами. Как минимум одного черного дракона я знаю лично. Но все же я попыталась взять себя в руки и сосредоточиться на разговоре. Вот видишь, если они не сражались, значит, наверняка живы. Черным драконам, им же нет смысла избавляться от жителей. Они хотят подчинить. Я говорила это, чтобы утешить Найру. На самом деле, я понятия не имела, на кой Аркару захватывать земли драконов. Подчинить или уничтожить, или, может быть, еще какая-то цель. Нужны ли им территории по какой-то причине? Или они хотят властвовать над теми, кто эти территории населяет? Но несмотря на то, что я говорила наугад, Найра судорожно вздохнула и все же потихоньку начала успокаиваться. «Они хотели тебя защитить, хотели, чтобы ты училась в академии. Ты ведь сама сказала, что тебя отправили именно для этого. Пока ты не знаешь, как твои родные, все, что ты можешь сделать, это учиться, делать то, чего они хотели для тебя». «Ты права!» Найра сжала руки в кулаки. «Я буду учиться!» Я сделаю все, чтобы они могли мной гордиться и чтобы были спокойны за меня. Сейчас, когда им самим так тяжело. Правильно, — поддержала я. А потом, может, как-то удастся с ними связаться. Что ж, у меня накопились вопросы. И если пока я не могу переговорить с Яром, возможно, стоит расспросить Дрейва. Он же принц и наверняка в курсе, что еще один кусок Даргана перекочевал в лапы Аркара. Да, очередное свидание не удастся. Но я ведь и не обещала принцу романтику. Я всего лишь согласилась провести с ним время.